Глава 17. Избранный обретает нового покровителя. В первый миг мне показалось, что нападающих несколько сотен, настолько плотной была лавина всадников, выскочивших из ближайшего леска на штабной холм. Это потом, с изрядным запозданием, мозг оценил размеры отряда противника в 50-60 конных, правда для ставки командования врага все равно было слишком много. Что собой представлял мой штаб? Я... Пяток советников разного толка которых так и хотелось мысленно назвать придворными: десяток порученцев вестовых и 25 телохранителей генерала тяжелая кавалерия. Задача у воинов была одновременно простая и сложная. Большую часть времени им полагалось восседать на лошадиных спинах с максимально угрюмыми выражениями лиц и презрительно поглядывать на всех вокруг. Но подчас им приходилось умирать, чтобы выжил лидер. «Сейчас настал именно такой момент. И мои панцирники показали, что кормят их лучше других и платят больше не зря». Не тратя ни одной лишней секунды, командир телохранителей гортанно вскрикнул, развернул коня и помчался на врага. Остальные бойцы последовали за ним без всякой задержки. Шансов у них не было, даже я это понимал. Телохранители только набирали разгон, а противник уже давно несся во весь опор, опустив длинные копья. Разница же в динамике для слитного таранного удара определяет победивших и проигравших. «Бежим!» – крикнул я. «Куда, твою мать, придурок, за мной!» Последняя фраза относилась к Вандуну, моему ординарцу. Пацан решил спасать полководца ценой своей жизни и рванул в атаку вместе с телохранителями. А вот мытаря пришпоривать не пришлось. Он рванул с холма в сторону наших войск еще до того, как я скомандовал отступление». Стайка испугнутых птиц, все, кто успел, слетели с возвышенности и врубились в кусты. За спиной раздался треск ломающихся копий, ржание раненых коней и вопли умирающих людей. Я даже оглядываться не стал, оправдывая свою несомненную трусость здравым смыслом. Звучал аутотренинг примерно так. Сделать сейчас ничего нельзя, телохранители отдают свои жизни, чтобы я продолжил войну, а остаться значит превратить их в жертву в бесполезную гибель. Высокий кустарник и низкие ветви деревьев тут же превратили нарядный халат-стратега в рванину, только под броней он целым и остался. Одна из веток лиснула по лицу, чуть не выбив в глаз, но я продолжал подстёгивать коня. На автомате я выбрал направление, где должна была находиться конница под командованием пирата. Если удастся добраться до него, мы останемся живы. «Они настигают!» Снова заорал задушенным голосом один из придворных. Я огляделся. Не все, но изрядное количество вражеских кавалеристов обогнули рубку с телохранителями и устремились в погоню за нами. Нет, не так. В погоню? За мной. Убив меня, они, считая одним ударом, выиграют битву. Не сразу, но весть о гибели полководца разойдется по войскам. Единая пока армия разобьется на грубке по интересам. Одни будут сражаться до конца... Большинство же предпочтёт искать спасение в лесах вокруг города. Чёрт, надо же быть таким идиотом и не подумать о таком варианте. Ты же знал, какое значение тут придается личности военачальника. Мог бы для ставки сотню конницы оставить. Да еще копейщиков столько же. В общей свалке, которая сейчас наблюдается внизу, от них бы не убыло. Краем глаза я заметил, как Ванька повернул коня и направил его навстречу преследователям. Только и успел, что выматериться, сделать я уже ничего не смог. На полном скаку, размахивая смешным своим метчиком, мой ординарец устремился на врага. Боевой его порыв никто не поддержал. Штабисты неслись, пригнувшись к гривам, и даже головы не рисковали поднять. У меня внутри что-то шевельнулось, некое намерение развернуться и погибнуть смертью храбрых вместе с Ваньдуном. Но нерешительно, и всего на миг. Впрочем, спастись все равно не удалось. Конница врага настигла нас за несколько ударов сердца. Замелькали мечи, ударили копья, и первые мои придворные повалились на землю под копыта коней. Я тоже обнажил клинок, рубанул ближайшего воина в пластинчатой броне, но тот пронесся мимо, а удар пришёлся в пустоту. Скачка превратилась в круговерть людей, оскаленных лошадиных морд и мелькающей стали. Направление я потерял практически сразу – сосредоточившись на том, чтобы не попасть под удар и не вылететь из седла. Некоторое время мне это даже удавалось, но потом я оказался лицом к лицу с одним из воинов-врага, уже заносящим копье для удара. Огненным цветком вспыхнула боль в голени. Мельком глянув вниз, я обнаружил, что копейный наконечник выходит из моего сапога, а за ним тянется что-то маслянистое и густое. От боли и страха закружилась голова, я даже поводья чуть не выпустил. А следом за этими нормальными для меня эмоциями появилось что-то другое. Чужое, но в то же время от чего-то привычное. Ярость. Холодная, как вода в проруби, и всеобъемлющая. За долю секунды она накрыла меня с головой. Исторглая, из груди, гневный рев, А миг спустя я уже тащил на себя узкий клинок, который как-то оказался в горле моего противника. «Ну, суки!» – заорал я. «Кому еще? Давай, подходи!» И, что характерно, даже внутренний голос, который в подобной ситуации обязательно высказался бы в стиле «А ты не охренел ли, мальчик?» молчал. Вместо него в голове стучал по барабану ударник рок-группы в такт пульсации крови. Мне удалось отбить один выпад, взмахом меча отогнать слишком близко подобравшегося всадника, а потом все как-то закружилось перед глазами. Шлемы, украшенные конским волосом, Яростная гримасы людей, налитые кровью глаза животных и острая сталь. Внезапно все это исчезло. Некоторое время я тупо наблюдал за травинкой, которая с чего-то закрыла мне весь обзор. Потом сообразил, что меня, видимо, сбили с коня, а я этого даже не почувствовал. Потом и травинка исчезла, поглощенная темнотой. В себя я пришел от той же долбежки барабанщика по своим инструментам. Играл он что-то мрачное и неторопливое в стиле дум-рока, но ритм был... Незнакомым. С трудом раскрыв глаза, я обнаружил, что смотрю на лошадиный круг, на пегой шерсти застыли потеки крови. Следом к этому добавилась боль от выкрученных за спиной рук, а в завершении еще и тошнота подступила. Все было ясно. Меня ударили по голове, но не убили, а только оглушили. Потом выяснили, что пациент скорее жив, чем мертв, но решили не добивать, а бросили через седло, предварительно связав за спиной руки. «Скорее всего потому, что поняли, кто им в руки угодил. Я попал в плен. И теперь меня везут в Синьду, где, вероятно, казнят, но не просто так, а прилюдно, чтобы обрушить боевой дух моей армии. Наверное, наведут на стену и там отрубят голову. Потом насадят ее на пику и оставят там, вялятся на солнышке». Голова сильно болела. Рвотные спазмы выкручивали желудок, и я лишь отметил этот вариант будущего и отбросил его в сторону не было страха. Ну, плен. Ну, убьют. Отрубленная голова, по крайней мере, не будет болеть. Какой-то, но плюс. Я попытался, превозмогая тошноту, поднять голову и оглядеться, за что тут же был награжден настолько яркой вспышкой боли в черепушке, что даже ненадолго отключился. Снова вернувшись в сознание, больше я так делать не рисковал. Занял положение, в котором трясло не так сильно, содержимое головы не грозило вывалиться через ноздри и сосредоточился только на этом. Время оскукожилось до крошечной черной точки. Я понятия не имел, сколько мы ехали и куда, от постоянной тряски и тошноты я пару раз все таки блеванул и теперь, ко всему прочему, наслаждался запахом желчи у себя под носом. Я и так-то фанатом верховой езды не был. А теперь так и вовсе ее возненавидел. Каждое движение лошади отдавалось во всем теле такими мучениями, что стиснутые зубы вот-вот должны были раскрошиться в порошок». Я не стонал-то только потому, что для этого требовались силы, а их у меня не было. Но в конечном итоге мы куда-то приехали. Я услышал возбужденные голоса, отрывистой команды, после чего меня безо всякого почтения спихнули на землю. От удара я снова выключился и пришел в себя уже на руках у какого-то мужика. Он нес меня как младенца, прижимая к груди и довольно объемному животу, но его борода залезла мне в нос. Не выдержав, я чихнул, и вспышка головной боли вновь отправила меня в забытье. Сказал бы мне кто, что от чиха можно потерять сознание. В следующий раз я вернулся в реальность уже в кровати. Раздетый, кажется, перебинтованный и точно не связанный. Пахло какими-то травами, а над головой клубился дым. Рискнув шевельнуться, я скосил глаза вбок и, к своему удивлению, не почувствовал той дикой головной боли от сотрясения. Черепушка гудела, да, но это было скорее мигрень, чем то, что я испытывал до сих пор. В том месте, куда я посмотрел, была стена из кирпича. Возле нее стоял невысокий столик, за которым сидел немолодой мужчина с собранными на макушке в узел седыми волосами, одетый в свободную одежду серых тонов. Большего разглядеть не удалось, он расположился ко мне спиной. Но, словно почувствовав мой взгляд, почти сразу же обернулся и с доброй улыбкой посмотрел на меня. «Пришли в себя, господин Вейн?» «Очень хорошо. Пожалуйста, не шевелитесь. Вы сейчас еще очень слабы, а последствия ранения в голову пройдут только через пару дней». «Кто вы?» – прохрипел я. Как ни странно, голосовые связки вполне справились с задачей. Мое имя Дзу. Мастер Дзу. Я лекарь при дворе его милости господина Ля Ина. Вы в плену, господин Вейн, но вы и сами это уже поняли, верно? Мой господин поручил выходить вас». «Зачем?» «Что значит «зачем», господин? Вас сильно ударили мечом по голове. Шлем смягчил удар. Рубленной раны нет, но уши кровоизлиянию у вас точно в наличии. Без ухода вы могли попросту умереть, как это часто происходит с солдатами». Мне показалось ли, мой вопрос и в самом деле возмутил лекаря. Типа он не понимает, что лечит меня только для того, чтобы я смог стоять на ногах, когда придет время публичной казни. Даже я, блин, это понимаю, а он тут девочку из себя строит. «Ладно, хрен бы с ним. Лечит и лечит. В любом случае, раненый в плену – это точно лучше, чем мёртвый в земле. И мне, правда, немного лучше, чем было, когда мое бесчувственное тело везли, перебросив через седло». «Что там за стенами?» – спросил я. «Ну а что? Мужик явно настроен на поболтать. Так, может, узнаю, слили мои бой или нет?» «Мне это неизвестно, господин», – отозвался лекарь. И вам лучше у меня о таком не спрашивать. Война не мое дело». Испуганным он при этом не выглядел. То есть не захотел отвечать не потому, что ему запретили, или он боится своего нанимателя, а потому, насколько я мог судить, что бережет мое здоровье. А еще ему был глубоко противен предмет обсуждения. Ну да, лекарь же. Склеивает то, что разбили другие. Хотя и вопрос мой тупой. Что спрашивать, если я в плену и нахожусь в городе, где меня лечит врач Леина? Значит, моя армия по меньшей мере не смогла его взять. А уж победила она или проиграла, мне в скорости станет все равно. Может, у богини помощи попросить? Пофиг на то, что она там говорила про невмешательство. Ситуация необычная, да и потом, когда ей это надо, она спокойно обходит запреты. Вдруг мое пленение попадает под эти исключения из правил? Сунулся в интерфейс. Задача про захват Синьду так и горит в списке активных. Новых водных типа чемпион Гуанинь, сбегает из плена, тоже не появилась. Способность небесный взор еще не откатилась, да и толку от нее тут немного. Ну, разве что мое астральное тело пробьет крышу дома и с высоты птичьего полета посмотрит, что там творится на поле боя. Новых, что характерно, богиня не подкинула. Ну нет, значит нет, без божеств обойдемся. Подумаешь, Фифа? Сложно было дать парочку защитных или атакующих заклинаний, но нет. Ей же стратег нужен был. Китай же спасти надо, мать его. А меня кто будет спасать? Странно, но вместо страха и чувства обречённости в груди поднялась уже знакомая ярость. Затопило сознание и заставило взреветь подобной дикому зверю. Практически не контролируя себя, я с рычанием поднялся с кровати и, глядя по сторонам сквозь красную пелену, пошатываясь, направился к дверям комнаты. Голова кружилась, но не сильно. Вполне можно было двигаться. И силы, какие-никакие были. За спиной обеспокоенно закричал лекарь. «Что-то про то, что мне еще нельзя вставать, а то кровь ударит в голову. Ха, да она уже ударила!» Крохотную часть моего разума, видимо, то самое место, где прятался внутренний голос, не затопило яростью. И вечный мой собеседник сейчас проводил холодный анализ происходящего. Сквозь комья ваты я слышал его слова. Чужеродное вмешательство? Спокойствие убийцы? Боевое безумие перед ударом по голове? Это явление одного порядка? Какая-то часть памяти настоящего Ваньтая, непонятно как, сохранившаяся после его смерти? Пока остатки здравого смысла помогали в осмыслении происходящего, я уже толкнул дверь и вывалился в коридор. Тут же увидел двух стражников в легких доспехах Тема его появления явно не ждали, а потому растерялись. Мне хватило этого секундного замешательства, чтобы пнуть одного в пах, как на ногах только устоял, а второму вцепиться руками в горло. Одержимость? Интересно, тут вообще бывают одержимые? Боги есть, значит, могут быть и демоны? А демоны могут вселяться в людей. Как еще это объяснить? Это точно не память тела почившего стратега? Тот бы кунг-фу показывал, а не пытался бороться, как деревенский драчун. Что происходит вообще? Логика в размышлениях моего второго и сейчас единственного адекватного «я» была. Жаль только, что не он управлял моим телом, а чуждая мне сила, которая пока суть до дела буквально раздавила моими руками гортань несчастного часового. К этому моменту поднялся второй, ударенный между ног. Кряхтя он потянул из ножен меч, но я, опустив уже мертвое тело его товарища, прыгнул на него сверху. В том же безумном стиле пьяный амбал душит ботана, Я уселся ему на грудь и сдавливал руками шею до тех пор, пока тело подо мной не обмякло. Поднялся, повернул голову в сторону лекаря, тот замер теракотовой статуэткой посреди комнаты, по бабье прижав руки к рту. Я отвернулся. Круто! Решил не убивать того, кто спас мне жизнь и в развалку пошел по узкому коридору. Почти никаких эмоций, кроме тлеющей ярости, я не испытывал. Не было бы реплик внутреннего голоса, вообще бы воспринимал себя бездушной куклой которая вроде и я, но не я одновременно. Как и тело. Я чувствовал кожей движение воздуха, шершавый камень под ладонью, когда опирался на стену. Глаза послушно сфокусировались на любом предмете, который я желал рассмотреть повнимательнее. Но при этом ноги шагали сами. Пусть я и ощущал гладкие доски пола под босыми ступнями. В таком состоянии я прошел коридор и остановился у простой двери, невесть куда ведущей. Замер, принюхался. Натурально, как пес какой-то, толкнул дверь и вышел на лестницу. Спокойно, но все еще, не твердо держась на ногах, двинулся вниз. И что этот демон собирается делать? Выйти из дома или где мы там? Просто выйти на улицу и отправиться в лагерь, через стражу у городских ворот, через поле, на котором тысячи людей убивают друг друга, почти голые, с бинтами головой. Это и есть его план. Но, похоже, план у него был совсем другой. Я действительно спустился по лестнице, обнаружил там еще одну дверь, которую сперва также, принюхавшись, открыл и оказался в помещении, которое внутренний голос сразу окрестил «караулкой». Правда, там не было отдыхающей смены охранников, но имелся стол с остатками еды и специальный стеллаж, в котором стоял пяток знакомых копий Г. Проходя мимо, я подхватил двумя пальцами остатки вареного риса из чашки и закинул их в рот. Остановился возле стеллажа, придирчиво выбрал одну из копий, после чего, уже опираясь на него, как на посох прошел в другой конец комнаты и уверенно опустился на колено возле сундука. Открыл его и обнаружил там несколько комплектов одежды и простых солдатских броников, изнашитых друг на друга внахлёст прямоугольных кусков толстенной кожи. Там же и шапочка шлем нашлась. Все это я, не торопясь, натянул на себя, приладил поверх бинтов шлем после чего с уверенным видом, но слегка пошатываясь, покинул караулку. «Если это демон, то он не совсем безмозглый!» выдал очередную умную мысль внутренний голос. В глубине сознания, под тлеющими углями постоянной ярости, что-то шевельнулось. Мне показалось, что сущность, завладевшая мной, усмехнулась, услышав реплику моего всегдашнего собеседника. «Из караулки я вышел во двор» столкнулся с другим солдатом в такой же, как у меня, одежде, только шапочка у него была другая. Это такая диадема из вертикально стоящих бронзовых пластин. Куда собрался? окликнул он меня без всякой, впрочем, враждебности. Отлить, командир. я вытянулся в струну. Давай быстро, свинка, рявкнул тот, кто оказался представителем младшего кум состава. Сейчас придет господин Ля, чтобы мигом слушаюсь. Удовлетворенный командир отправился по своим делам дальше, а я спокойно обогнул начавших строиться во дворе солдат и свернул за угол хозяйственной постройки. Угольника или вроде того. Там прошел к стене, которая, как я понял, окружала городское поместье, в котором меня держали. Без труда вскарабкался на нее, спрыгнул на пустынную улицу и побежал. «Откуда эта тварь столько силы берет? Возмутился внутренний голос. «Человек только после ранения, а устроил тут...» Преодоление полосы препятствий. Впрочем, бежал я недолго. Остановился возле неприметного домишки, втянул носом воздух и вошел в незапертую дверь. Внутри никого не оказалось. А, стоп, ошибочка. Два человека спали на грубых топчинах, укрытых каким-то тряпьём. Само помещение было крошечным. Я, встав в центре, мог за два шага добраться до любой стены. стен. Присев над спящими, я по очереди тронул голову каждого из них рукой, после чего с удовлетворенным выдохом уселся у одной из стен. «Слушай», – внезапно произнесли мои губы. «Я скоро уйду, так что не задавай вопросов. Я не буду на них отвечать». «Точно, демон!» – с какой-то нездоровой гордостью воскликнул внутренний голос. Так, будто нашел ответ в призовом раунде крутого телешоу. «Боги, демоны! У вас смертных все так просто!» – с сожалением сказал я, который «не я». Даже завидно немного. Так, Вэйнтай по прозвищу Белый Тигр или, если я правильно понял твое настоящее имя, Ле Ха. Меня зовут Янь Вань. Я тебе помог. И могу дальше помогать, но ты должен сделать выбор между мной и Многоликой. Понимаешь, о чем я? Кивни, если понимаешь. Мышцы пронзила судорогой, и я понял, что могу самостоятельно двигаться. Только голосовые связки остались под контролем демона, поэтому я кивнул. Хорошо, продолжил вторженец. Я не знаю, что тебе обещала милосердная, но уверен, что могу дать больше. Подумай. Я не тороплю и угрожать не буду. Все, что захочешь, в рамках разумного, конечно. Уверяю, с моей помощью ты тут сможешь совсем неплохо устроиться. Прожить полную интересную жизнь, например, а без меня, скорее всего, сдохнешь. Кивни еще раз, если до тебя дошел смысл сказанного. Я послушно сделал то, что он просил. «Очень хорошо. Теперь запоминай. Сидишь в этом доме до третьей стражи. Когда мимо пройдут патрульные, выходи и пристраивайся к ним. Спросят. Скажешь, ходил покупать еду у местных. Возьми в сундуке рис. Потом иди с ними до городских ворот. Там найди способ выбраться из города. И беги к своим. Запомнил?» Я кивнул в третий раз. Эмоций все еще не было, слишком сильно воздействовало присутствие этой твари. «Славно! Если понадобится помощь, просто крикни! Янь-Ван, нужна помощь!» «Смогу? Приду! Все, Сиди до третьей стражи!» В тот же миг чуждое присутствие куда-то делось, и я стал цельным самим собой. «Точно демон!» – подвёл итог внутренний голос. «Лёха, ты прикинь, теперь настроя, И только у меня прав нет! Это нечестно!»